Арон зашел на кухню за водой, устав от тренировок. Механическая отработка приемов с боевым мечом оказалась в разы тяжелее обычной тренировки. Все тело мальчишки противно ныло и горело, но это только радовало Арона. Счастливо он прокрался на кухню, изнемогая от жажды, и тут же попытался сбежать, увидев там сестру. «Арон», — окликнула его Виля. — «нам стоит поговорить». — О чем? — тут же воскликнул мальчишка, обернувшись. — О том, что я, по-твоему, продался штарцу? Нет, конечно, нет, примирительно начала Вилли, откладывая все свои дела. — Я, может, и выразилась так сгоряча, но я так не думаю. Просто боюсь, что ты привыкнешь к подобной жизни, а она... — Он не откажется от меня. — Он обещал, а еще он все знает! — воскликнул мальчишка, словно пытаясь кого-то перекричать. — Все? — не поняла женщина. «О том, кто мы и...» «Хватит!» — перебил Орона, внезапно возникший в дверях Энрар. «Ты все упражнения отработал?» «Нет, — робко прошептал Арон. Я просто за водой пришел». «Набери кувшин и иди доделывай, иначе останешься без ужина», — раздраженно прошипел Иштарец и тут же уставился на вилью. «А ты иди живо одевайся, и чтобы золото было не менее пяти единиц». Он даже стукнул кулаком по стене, сам не понимая, почему так злится. — Что-то случилось? — осторожно спросила Виллия, послушно срывая с себя передник. — Господин Крайт хочет видеть тебя, — прошипел Энрар, прикрывая глаза. — И ты должна быть безупречна, это ясно. — Да, господин, — коротко ответила Виллия и побежала приводить себя в порядок, помня, что у эштарцев вид женщины — часть отражения благосостояния мужчины. «А ты чего сидишь?» — тут же крикнул Энрар Гарди, тихо резавший овощи в углу. «Бросила все и пошла ей помогать! Живо!» Все мгновенно разбежались. Все в доме и новоспеченные слуги забегали от коротких гневных приказов и штарца. Впрочем, Энрар только кричал и приказывал, но никого не трогал, даже если грозился. Ему очень хотелось кого-то ударить. Но он понимал, что присутствующие в этом не виноваты, и старался быть снисходительным с ними при всем своем недовольстве. Виллия спустилась к нему во всем своем великолепии. Багрово-красное платье, расшитое нежными золотыми узорами, закрывало все ее тело, пряча даже руки под широкими рукавами. Но тугой широкий пояс, перетянутый на манер корсета, подчеркивал все линии ее фигуры. На голове у нее было расшитое светлое полотно и золотой обруч, а на руках несколько простых браслетов, хорошо сочетающихся вместе, и кольца. Такой вид Энрара устроил, но, не сказав ни слова, он жестом велел ей следовать за собой и быстро вышел из дома. Всю дорогу он молча шел вперед, словно был совсем один. Его морщинка на лбу меж бровей была глубокой, как никогда прежде, и Виля не могла этого не заметить. Ей казалось, что и Иштарец злится. На его скулах время от времени играли жилы, но говорить он ничего не собирался. Даже в здание шагнул первым, велев солдату придержать дверь. Вилли это чуть задело, но тут же испугало. Мужчина перед нею осмотрелся, машинально положив руку на меч, словно ждал атаки, а потом, ускорив шаг, поспешил к кабинету Крайда. — Господин, — робко прошептала женщина у самой двери, надеясь хоть на какое-то пояснение. Энрар обернулся, окинул ее взглядом столь внимательным, что его глаза, казалось, почернели еще больше, а потом внезапно схватил женщину за руку и привлек к себе, внимательно всматриваясь в ее медовые глаза. Чего ждать от Крайда, Энрар не знал, но боялся, что мужчина с лучшим происхождением и положением Мужчина более достойный Вилли просто отберет ее. — Я хочу, чтобы ты осталась со мной, — прошептал он сиплом от волнения голосу. — Навсегда. Не имея сил отвести взгляд, Вилли выдохнула, не зная, что ответить. Ей вдруг стало страшно и больно от этих слов. Она хотела найти ответ, но тот ускользал от нее так же, как рука из штарца просто соскользнула с ее руки, прежде чем он вступил к двери. Женщине вдруг отчаянно захотелось поймать его руку, окликнуть и что-то сказать. Но ее порыв застрял в горле в тот самый миг, как ее эштарец открыл дверь кабинета, пропуская ее вперед. В его движениях что-то изменилось. Чуть склонив голову, он жестом пригласил ее войти первой, словно был не ее господином, а прислужником хозяина этого кабинета. Этот же заставил Вилли гордо поднять голову и шагнуть вперед с видом настоящей аристократки. «Проходите, дорогая!» — с улыбкой обратился к Вилли Эрвард Крайт, вставая со своего места, чтобы поприветствовать гостю. «Присаживайтесь, сударня. У меня для вас есть очень серьезное предложение». Он лукаво улыбнулся, пожирая женщину глазами. Энрару подобный настрой начальника не нравился, Но, стиснув зубы, он закрыл дверь и зашел за Виллией следом, надеясь, что его не выставят при ней вон. Эрвард же словно специально не замечал воина. Подав женщине руку, Крайт коротко коснулся губами ее руки, словно местный аристократ, и жестом предложил ей занять кресло у маленького столика, открывая перед ней свой роскошный неэштарский наряд. На главе города была белоснежная шелковая рубашка с широкими рукавами и высокими манжетами. Дополнял ее удлиненный жилет, похожий скорее на расшитый золотом мундир, лишенный рукавов. Подобная игра великолепия не могла впечатлить Вилью, но она все же вежливо улыбнулась, изображая легкое подобие поклона, и заняла предложенное ей место. «Быть может, вина», — предложил Крайт, занимая место напротив. «У меня есть хорошее вино из старинных погребов моего рода». — Простите, господин Крайд, но я не разбираюсь в винах и не хотела бы сейчас быть невнимательна к вашему предложению из-за увеселительных напитков, — ответила Вилия, сложив руки на коленях и чуть опустив ресницы, играя кроткую особу, но не переставая наблюдать за Крайдом. Эрвард хмыкнул в ответ, подумал немного и спросил. — Предпочтете сразу перейти к сути? — Да, пожалуй, — ответила Вилия с легкой паузой, — если это, конечно, возможно. — Возможно, — с улыбкой сообщил Крайт и широко улыбнулся. — Взгляните на меня, сударыня, и скажите, нравится ли вам ваша нынешняя жизнь? Вилия подняла глаза, старательно пряча свою растерянность, и спросила. — Что вы имеете в виду, господин Крайт? — Я имею в виду вашего мужчину, — все так же улыбаясь, ответил глава города. Вилия вздрогнула и обернулась, пытаясь поймать взгляд Энрара. Но воин стоял у стены, скрестив руки на груди и глядя в пол, явно не собираясь вмешиваться. — Он не имеет права ограничивать ваш выбор, — с усмешкой продолжил Крайд. — Так что забудьте о его присутствии. Я легко могу выгнать его прямо сейчас. Он осторожно коснулся руки женщины, привлекая ее внимание, и едва не рассмеялся, славив бешеный взгляд Энра, внезапно поднявшего глаза и сжавшего кулаки так, что на них мгновенно вздулись вены. Если он угрожал вам, только скажите, и мы его высечем, как мальчишку, продолжал Крайд, глядя начальнику стражи в глаза. Я вас не понимаю, сдавленно прошептала Вилли. — Что тут понимать? С усмешкой спросил Крайд. Как свободной женщине, я предлагаю вам уйти от этого необразованного вояки ко мне, негромко, словно змей шипел мужчина, глядя Вилли в глаза, время от времени поглядывая на свидетеля этой беседы. Я могу дать вам то, чего не может он. Абсолютную защиту, интеллектуальную беседу и, что самое главное, жизнь вашего отца. Вилли вздрогнула. Энрар оскарился, понимая, что настолько грязной игры никак не ожидал. И тут же выдохнул, видя, что Вилли обернулась и смотрит на него с волнением, мольбой и едва ли не криком о помощи. А он может разве что убить младшего сына герцога, и погубить себя и ее в одночасье.